ЧАСТЬ 3 Орбы, остальные бросились в атаку, как гром, размахивая копьями-мечами. При каждом шаге вперёд вражеские мечи и копья летали по воздуху, не давая им сделать следующий шаг. Сам Орба успел получить удары копьями по плечам и ногам, но выглядел так, словно не замечал их. Судя по выражению его лица, казалось, что он сам превратился в дракона, не боящегося человеческого оружия и продолжающий подгонять своего баяна вперёд, Ударяя своим копьём только по тем солдатам, которые один за другим пытались преградить ему путь. Третьи или более людей из его отряда уже пали. Были те, кто упал, когда их лошадей намеренно подстрелили. Те, кого проткнули копьями пехотенцев. Те, кто потерял сознание, когда их лошади сильно столкнулись с другими лошадьми. Но их запал не утыхал. Остановиться для них было равносильно потере жизни. И вся группа напряжённо рвалась вперёд, окутанная кровавым туманом. В небе борьба также продолжалась. Под командованием Роуга Саяна внезапная атака Рейнуса увенчалась успехом, но у Юрии всё ещё оставался его флагман. Дирижабли с обеих сторон яростно сражались, непрерывно двигаясь, одновременно выпуская сдерживающий огонь, чтобы попытаться захватить даже малейшее преимущество. Выстрелы и рёв пушек непрерывно пересекались, осколки упавших дирижаблей и пушечные ядра, которые врезались в землю, падали как бесконечный дождь и среди всего этого отряд Гилла пенал пинал животы своих лошадей и поднимал облака пыли, убивая врагов и продолжая неуклонно двигаться вперёд. На первый взгляд всё тело Орба выглядело настолько залитым кровью его павших противников, что, казалось, даже черты его лица изменились. Кровь и плот разлетались вокруг, когда раздавливала солдат, попавших под передние лапы Баэна, от затылка и до лица Орба весь был покрыт тёмной кровью. Баэн взревел и, казалось, уже собирался сожжать трупы, когда Орба изо всех сил натянул по воде и сдержал его. В мгновение ока с обеих сторон к нему устремились вверх чёрные молнии. Вывернув туловище и уклоняясь от копья, Орба пронзил врага своим копьём в шею. Пока он делал это, группа пехотинцев бросилась к нему спереди, так что он ударил баяна по бокам ещё сильнее, чем раньше. Рёв дракона, казалось, расколол землю. Он начал рваться вперёд, наполовину подпрыгивая, и несколько солдат дрогнули от страха перед его натиском. Оглянувшись назад, Орбо его люди продвигались всё дальше и дальше. «Это неожиданно!» — мимолетно подумал орба цепляясь за вздымающуюся спину Байена. Прорыв прошёл неожиданно гладко. Дивизия пылающего копья должна была стать стеной, препятствующей их продвижению, но эта стена оказалась слабее, чем ожидалось. Конечно, противник отчаянно пытался остановить их атаку, но их движения выглядели дезорганизованными, хотя и храбрые и грозные воины остались собраны, каждый действовал индивидуально, отключившись от других, и поэтому их подавили сильной атакой. «Возможно...» – подумал орба «Возможно, вражеский генерал Зассидиос был убит в рукопашной, или ранен и увезён с фронта». Срезая врагов налево и направо, Орбо продолжал подгонять Баена. Отряд самоубийц во главе с Гелиамом следовал за ним, у него не было возможности оглянуться назад, поэтому он не знал, кто ещё жив, а кто уже потерялся. Новости о текущем ходе битвы, конечно же, достигли командира-мифийца Фолькера барона Снова и снова посыльные варьер-гарди приходили отовсюду и объявляли, что линия фронта прорвана. Правильно. Фолькер-барон хотел бы встать, но... нет. Этот человек, никогда не терявший самообладание, теперь каждый раз менял своё мнение. Не было никаких сомнений в том, что противник имел отдельные силы, и если он сейчас пошлёт своих солдат, они, вероятно, воспользуются возможностью напасть и атакуют штаб. Поэтому вместо этого Фолькер оставил собственную дивизию мечей из чёрной стали, выстроив их в ряды и заняв позицию для защиты от самоубийственной атаки врага. Хотя враги и смогли прорваться, дивизия пылающего копья наверняка будет преследовать врага по горячим следам. И тогда прорвавшиеся силы противника будут пойманы в клещи как с фронта, так и с тыла. Кроме того, стрелковые части переместили по обе стороны от штаба, поскольку и противники, преследовавшие его союзники, будут идти с фронта, а орудия использовать нельзя. В таком случае он решил, что они будут готовы к тому, что вражеские силы появятся с их фланга, Вместо солдат с оружием на готове тяжело бронированная дивизия мечи из чёрной стали выстрелилась рядами перед штабом. Если бы Фолькера удалось соблазнить хоть немного шевельнуться, ещё можно было бы найти лазейку. Но если смотреть со стороны Орбы, его защита выглядела буквально неприступной. И тут атака Орбы постепенно стала терять свою силу. Неудивительно, что к этому моменту появилась усталость, а также, как и предполагал Фолькер, за их спиной дносились громкие боевые кличи дивизии «Пылающего копья». Сам Зоас Сидиус не принимал командование, но его офицеры с большим военным стажем собрали войска. «Быстрей!» Орба слышал голоса позади себя. Те, кого ещё не стряхнули, наступали за ними по пятам. Однако подразделение Орба рухнуло. Формация, прорвавшаяся сквозь неё так резко, как острёй стрельбы, проваливалась в хаос слева и справа. Это означало, что он скорее терял силу и мощь своей атаки, а не был отброшен противником, приближающимся с фронта. Позади них пехотинцы дивизии Пылающего копья, увидев шанс отомстить, подняли свои копья, молотые и топоры. "Сражайтесь!" орба кричал, отражая меч конного воина, в то время как раздались крики его собственных союзников. "Не останавливаться! Пробьём себе выход!" В тот же момент: "Невозможно!" это сказал вражеский всадник прямо перед ним, но это прозвучало странно медленно. И тут же орба почувствовал сильный удар снизу. Он лишь успел подумать, не пронзили ли его копьём, Фактически, в то время как всадник привлёк его внимание, пехотинец ухватился за возможность врезаться топором в ногу Баэна. И поскольку дракон яростно корчился в агонии, орба вскоре оказался на грани того, чтобы его стряхнули со спины. Руки орба обхватили поводья воде силой равной тискам, а его бёдра крепко прижались к спине Баэна. «Если я сейчас упаду...» Он умрёт, подсказывал ему инстинкт. В тот момент, когда Баэн опустил голову он почувствовал предзнаменование насильственной смерти и летевшее копьё, нацеленное прямо ему в голову. Орба согнул туловище ответил ударом, который пронзил грудь вражеского солдата. Но к тому времени уже приближались новые враги. Он больше не мог справиться с ними копьём, поэтому вытащил меч из-за пояса и одним движением отразил рой стали. Пытаясь снова атаковать, он ударил баяна ногой в живот, но это была первая битва этого дракона. Доведённый кровью и болью до безумия, он не повиновался. Орбо тоже начали давить. Так как он не мог сопоставить свои движения с безумным драконом, его меч не достигал вражеских солдат на земле, поэтому его внимание спонтанно переключилось только на защиту. Он думал, стоит ли ему вместо этого спрыгнуть с дракона и бежать пешком. Однако если он потеряет давление, исходящее от байна, то наверняка станет жертвой ряда подготовленных копий. А затем новый всадник подъехал сзади, и у солдата, который бросался на него спереди с копьем, отлетела голова. Гелиам! Он вырвал копье из рук безголового трупа, когда оно упало, и бросил его в Орбу. «Используй это!» Сейчас было не время для вежливости. Подгоняя коня и дракона вперёд, они оба одним ударом обрушили верную смерть на устремившихся к ним вражеских солдат. Если подумать, это первый раз, когда он и Гелиам так дрались бок о бок. Оба они продемонстрировали несравненную силу на этом поле битвы, но в ситуации, когда они не могли ни наступать, ни отступать, их выносливость неизбежно истощалась с огромной скоростью. Путь перед ними не открывался, как и тот, что позади них, и враг постепенно приближался, даже когда они расправлялись с каждым из них. Примерно половина уже должна была быть проиграна. Не имея времени подчиняться приказам своего мозга, Орба действовал инстинктивно, орудуя копьём удерживая дракона, но его сердце уже кричало от того, что он вышел за пределы своих возможностей, и по венам всего его тела больше не текла кровь, вместо неё по ним тёк огонь. Казалось, этот огонь сожжёт его жизнь ещё до того, как его сразит вражеский меч. Каждый человек всегда остаётся смертным, даже воины, поэтому нет никого, кто не думал бы о своей смерти. Ведь к этому нужно быть готовым. Однако один Лешор бы всё не мог смириться со смертью. Если бы Гилл Мефиус позволил Тени Смерти обвиться вокруг себя сейчас, всё ещё сражающиеся солдаты потеряли бы боевой дух. Чтобы дожить до конца, ему пришлось бороться за победу. Сталь столкнулась в воздухе, остриё копья орбы ударила вражеского солдата в шею, остриё копья вражеского солдата попало орбе в лоб. Не имея времени даже гримасничать от боли, он вытащил копье и приготовился к следующей атаке. Новое облако пыли поднялось в его сторону, другая группа рвалась вперёд. «Новые вражеские войска!» – подумал он. На долю секунды он остановился, по его лицу устроился пот, Несмотря на то, что он не осознавал этого до сих пор, он наблюдал, как капля стекает вниз и смешивается с кровью у противников. Это было бесполезно. Он закрыл глаза. Смерть, от которой он до этого момента избавлялся, вылезла из тьмы за его веками. В следующее мгновение он открыл глаза. Пашир. Имя конного воина, возглавлявшего атаку, вырвалось из уст торбы, когда он понял, кто это был. Отред Пашира взмывал из-за деревьев сбоку. Почувствовав, что план будет изменён, он изменил свой маршрут и остался в режиме ожидания, задаив дыхание, чтобы получить возможность присоединиться к рывку Гила. В каком-то смысле это стал момент, когда армия, которую возглавлял Орба, достигла максимальной согласованности. Наклонившись вперёд, Пашир в своей неустанной атаке срезал вражеских солдат перед Орбой. Его вполне можно было назвать «штормом». Воспользовавшись моментом и почти умоляя об этом, Орба пнул Баина в живот. К этому моменту всадник и дракон оказались связаны таким образом, что выходили за рамки слов, и от удара орба зверь, казалось, превратился в бесстрашного воина. С он снова начал работать. Дивизия меча из чёрной стали была сосредоточена исключительно на том, что было перед ними, поэтому неожиданная атака привела их ряды в замешательство. Гил Мефиус разорвал открытую брешь с точностью иглы, протягивая нить, пошур справа от него, Гелиам слева. Следующие за ними конные солдаты восстановили силы. Более половины из них уже были непособны сражаться, либо упали с лошади, либо погибли, но оставшиеся храбрецы, их голод казался острее, чем когда-либо. Неуклонно оттесняли вражеских солдат, разрывая открытый шов зеющую дыру. В мгновение око оборонительное построение, созданное фолькером барронном, была хващна пылью рукопашного боя.